семь год 3020 если судить о черномере по упоминанию в справочнике вряд ли он кого-то мог удивить, разве что тем что там вообще кто-то живет. Это был настоящий ад даже местные жители порой удивлялись, почему там вообще живут люди. По крайней мере так считал лягуш, когда ругаясь на чем свет стоит, резко переключил левую гусеницу на задний ход. черт бы побрал эту тепловую эрузьию в долбанном белозимье да еще именно сейчас пробормотал он,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 Он сумел вытащить машину. Лягуш облегченно вздохнул. По эту сторону от края мира особая опасность ему не грозила. Другие краулеры могли добраться до него и в темноте. И тем не менее его пот. Плевать, где случилась авария. Его финансы не давали права на ошибку. Стоит один раз напортачить, и можно считать, что он труп. Случившемуся не было оправдания, неважно, на солнечной стороне или на темной. И это еще больше злило лягуша. Будешь делать ошибки, не успеешь состариться, идиот.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 Обычно привезенного хватало на оплату техобслуживания, немного пива и следующую поездку. Если его спрашивали, он не мог объяснить, зачем вообще этим занимается. Казалось, он просто следует заведенному распорядку, повторяющемуся день за днем ритуалу, который, по крайней мере, обеспечивал стабильность жизни. Обогнув тепловую эрозию на незнавшей тени почве, Лягуш проехал еще несколько километров. А затем свернул в боковой каньон, где собирались газы солнечной стороны, замерзая в виде снега.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 которое при необходимости легко было отбросить. Однажды из-за ошибки компьютера, утратившего контроль за последней секцией, Лягуш лишился одного придатка. Он выл и ругался, словно отец потерявший первенца. Отвалившись от секции, теперь превратилась в груду металлолома далеко за теневой чертой. Блейк воспринимал ее как своеобразный ориентир, обозначавший границу между его собственной территорией и территорией Лягуша. Сам Лягуш не забывал взглянуть на нее во время каждой вылазки. Ничто брошенное не могло долго просуществовать на солнечной стороне. С ним быстро расправлялось дьявольское солнце. Лягуш покосился на свое потерянное дитя, напоминая себе о том, что бывает чересчур неосторожными. Его машина рассчитывалась на продолжительную работу при температурах, часто превышающих 2000 градусов Кельвина. Ее системы охлаждения отличались выдающейся изобретательностью. Патраха Краулера защищала толстая оболочка из гибкой молибденово-керамической губки –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 Лишь высокоэнергетические лучи могли пробиться сквозь солнечные помехи. Он щелкнул переключателями, запуская экраны и теплоотводы. Его многолетний товарищ словно ворчал и бормотал себе под нос. Смесь знакомых звуков и вибраций успокаивала, и в их окружении лягуш чувствовал себя намного лучше. В своем краулере он ощущал себя по-настоящему живым и реальным, настолько, насколько мог ощущать себя таковым любой на Черномире. Более того,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 «Опять тебе все сошло с рук, старый ты сукин сын!» Промотал он себе под нос, откидываясь на спинку кресла и закатывая глаза. Насчет этой поездки ему нужно было серьез подумать.